Санчо, который очень внимательно слушал рассказ двоюродного брата, спросил его. «Вот что, сеньор, и да пошлет вам Бог хорошей удачи в печатании ваших книг. Не можете ли вы мне сказать? Наверное, вы это знаете, потому что вы все знаете. Кто первый в мире почесал у себя в голове? По моему разумению, должно быть наш праотец Адам». «Да». «Вероятно, оно так и есть», — ответил двоюродный брат. «Потому что не подлежит сомнению, что у Адама была голова и были волосы. А раз это так, и он был первый человек в мире, должно быть, иногда он и чесал у себя в голове». «И я тоже так думаю», — согласился Санчо. «Но теперь скажите мне, кто был первый волтижер в мире?» «По правде говоря, брат», — ответил тот. «Этого я не в состоянии сейчас же решить. Мне надо изучить этот вопрос. И я это и сделаю, как только вернусь к своим книгам и дам вам ответ, когда мы в следующий раз встретимся, так как мы видимся с вами не в последний же раз». «Вот что, сеньор», — заявил Санчо, «не трудитесь над разрешением этого вопроса, потому что мне только что пришел в голову ответ на него». Знаете же, что первым волтижором в мире был Люцифер, когда его изгнали или не низвергли из рая, и он сделал прыжок до глубины ада. — Вы правы, друг мой, — согласился двоюродный брат. А Дон Кихот сказал, — Этот вопрос и этот ответ не взяты из твоей головы, Санчо, а ты их слышал от кого-нибудь. — Полноте, сеньор! — — ответил Санчо. — Клянусь честью, если я начну спрашивать и отвечать, я не кончу до завтрашнего дня. Поверьте, для того, чтобы спрашивать нелепости и вздор, мне нет нужды идти искать помощи у соседей. — Ты сказал больше того, Санчо, чем сам понимаешь, — заявил Дон Кихот, — потому что есть люди, которые утомляются, изучая и исследуя вещи, а эти вещи, будучи исследованы и изучены, не имеют ни на грош цены, ни для ума, ни для памяти. В этих и других приятных разговорах у них прошел весь день, а ночевать они остановились в небольшой деревеньке, и двоюродный брат сказал Дон Кихоту, что оттуда до пещеры Монтесинос не более двух миль, и если он решил побывать в ней то надо запастись веревками, чтобы обвязать его ими и спуститься на них вглубь пещеры. Дон Кихот объявил, что если бы ему даже пришлось спуститься вглубь ада, он все же доведет дело до конца». Поэтому они купили около ста сажень веревок и на следующий день в два часа пополудни добрались до пещеры, вход в которую, хотя и широкий и просторный, но весь зарос дикими фиговыми и кизиловыми деревьями, терновником и кустарником, до того густыми и переплетенными между собой, что они совершенно затемняли и скрывали его. Увидав пещеру, Дон Кихот, Двоюродный брат и Санчо спешились и тотчас же последние двое крепко-накрепко обвязали Дон Кихота веревками, а пока они его обвязывали, Санчо сказал, «Обратите внимание на то, что вы хотите делать, сеньор мой. Не хороните себя заживо и не проникайте туда, где вы изобразите собой бутылку, которую спускают в колодец, чтобы ее охладить. К тому же...» — Не вас касается и не дело милости вашей исследовать то, что должно быть похуже подземной тюрьмы. — Вижи и молчи, — ответил Дон Кихот, — потому что такое предприятие, как это, Санчо, друг, было предназначено для меня. Тогда проводник сказал, — Умоляю вашу милость, сеньор Дон Кихот. Смотрите хорошенько и исследуйте как бы сотни глаз все, что встретится вам в пещере. Быть может, там окажутся такие вещи, что я их помещу в мою книгу а о превращении их. Не беспокойтесь. Барабан в руках у хорошего барабанщика, — сказал Санчо. После этих слов и когда кончили обвязывать Дон Кихота, обвязали его... Не поверх вооружения, но поверх камзола рыцарь сказал: с нашей стороны было бы неосмотрительно не запастись маленьким колокольчиком, который следовало привязать к той же веревке близко ко мне, и по звону его узнали бы, что я все еще спускаюсь и жив. Но так как это теперь уже невозможно, пусть рука Божия поведет меня. Тотчас же он стал на колени и тихим голосом вознес молитву к небу, прося Бога помочь ему в этом, по-видимому, опасном и неслыханном приключении, после чего он громко воскликнул. — О, повелительница моих действий и поступков! Несравненная и светлейшая Дульсинея Таволская, Если возможно, чтобы до слуха твоего достигли просьбы и мольбы этого твоего счастливого поклонника именем неслыханной красоты твоей умоляю тебя внять им, так как я прошу лишь не отказать мне в благосклонности и покровительстве твоем теперь, когда я так в них нуждаюсь. Я собираюсь устремиться, низвергнуться и погрузиться в бездну, которая здесь зияет предо мной, только ради того, чтобы мир узнал, раз ты мне благоволишь, что нет невозможности, которую бы я не предпринял и не довел до конца. Говоря это, он приблизился к пещере, но увидел, что нельзя войти туда и спуститься иначе, как только открыв себе проход силой руки или ударами меча. И так, обнажив меч, он стал резать и рубить непроходимый кустарник, заслонявший вход в пещеру». От шума и стука вылетело оттуда бесконечное множество большущих воронов и ворон, такими густыми полчищами и так стремительно, что они опрокинули на землю Дон Кихота. И если бы он был столь же хорошим толкователем предзнаменований, как христианином-католиком, он счел бы это за дурной знак и отказался бы дать себя заточить в подобном месте». Наконец он встал, и, видя, что не вылетает больше ни воронов, ни ночных птиц, ни летучих мышей, которые тоже вылетали вместе с воронами, Санчо и двоюродный брат отпустили веревку и стали спускать рыцаря в страшную пещеру. А когда он начал спускаться, Санчо послал ему благословение и, делая над ним тысячу крестных знамений, сказал, «Да направит тебя Бог!» и скала Франции совместно с и Гаэты, цвет сливки и пенки странствующих рыцарей. Вот ты испускаешься, спускаешься, бахвал мира, стальное сердце, медные руки. Еще раз донаправит тебя Бог, и пусть Он вернет тебя целым, невредимым и вне опасности к свету этой жизни, который ты оставляешь, чтобы похоронить себя в том мраке, который ты ищешь. Почти такие же мольбы и возвания были произнесены и двоюродным братом. Спускаясь, Дон Кихот громко кричал, чтобы они больше и больше наддавали ему веревки, и они это понемногу и делали. А когда возгласы его, раздававшиеся из пещеры, как из трубы, смолкли, все сто сажен веревки были уже спущены. Им показалось тогда, что следовало бы поднять вверх Дон Кихота, так как они не могли уже спускать его ниже. Тем не менее, они подождали около получаса, по истечении которого стали тянуть назад веревку очень легко и без всякой тяжести, признак, заставивший их прийти к заключению, что Дон Кихот остался на дне пещеры». А так, как и Санчо это думал, он горько плакал и тянул веревку с большой поспешностью, чтобы узнать, так ли это. Но когда они, как им казалось, вытащили немногим более восьмидесяти сажен веревки, то почувствовали тяжесть, что чрезвычайно их обрадовало. Наконец, при десяти сажениях они ясно увидели Дон Кихота, и Санчо подал ему голос, говоря... «Добро пожаловать, милость ваша, сеньор мой! А мы уже думали, что вы остались там, на племя!» Но Дон Кихот не отвечал ни слова, и, вытащив его совсем, они увидели, что глаза его закрыты, как у спящего. Они положили его на землю и развязали, и, тем не менее, он не просыпался. Однако они так ворочали и переворачивали его, Так трясли и двигали, что по прошествии довольно долгого времени он пришел в себя, потягиваясь, как будто проснувшись после глубокого и долгого сна. Взглянув кругом себя во все стороны как бы испуганно, он сказал, «Бог да простит вам, друзья, что вы лишили меня самого сладостного и приятнейшего существования и зрелища, какого ни один смертный не видел и не испытывал». Действительно, теперь я вполне понял, что радости земной жизни мелькают как тень и проходят как сон, или вянут как полевые цветы. О, несчастный Мантисинос! О, тяжело раненный Дурандарте! О, злополучная Белерма! О, плачущая Гадиана! И вы, не знавшие светлой доли дочери Руидера! «Волнами вот своих доказывающие, сколько слез пролили прекрасные ваши глаза!» Санчо и двоюродный брат слушали слова Дон Кихота, произносившего их так, как будто бесконечное горе вырывает их у него из души. Они стали умолять его объяснить им то, что он сказал, и рассказать, что он видел в том аду. «Адом называете вы его?» — спросил Дон Кихот. — Не называйте его так, потому что он не заслуживает этого, как вы сейчас и увидите. Он попросил, чтобы ему дали что-нибудь поесть, так как чувствует сильнейший голод. Разостлали на зеленой траве дерюгу вьючного седла двоюродного брата, вынули запасы из дорожных сумок и втроем в добром мире и согласии одновременно позавтракали и поужинали. Когда сняли Дерюгу с катерть, Дон Кихот Ломанческий сказал, Никто не вставай, и все слушайте меня со вниманием.